Эпоха Пятая. 1725-1855 годы. Россия – европейская держава. А. Время дворцовых переворотов 1725-1741 годов. Екатерина Первая, Пётр Второй. Воцарение Екатерины I. Петр Великой умер 28 января 1725 года. За три года до смерти он издал закон, предоставлявший царствующему государю право назначать себе преемника по своему усмотрению 5 февраля 1722 года. Для самого императора закон этот остался мертвой буквой, так как заблаговременно своей воле выразить он не успел, а в предсмертные минуты уже не был в силах владеть языком и на поднесенной доске мог написать только «Отдайте все!» преемниками Петра могли быть. Или внуки его. Сын царевича Алексея родился 12 октября 1715 года, или дочери от второго брака с Екатериной, или же сама Екатерина, которую незадолго перед тем 7 мая 1724 года государь короновал императорской короною. Что... Позже дало Екатерининской партии основание объяснять этот торжественный акт намерением Петра именно Екатерину назначить своей преемницей. За малолетнего Петра было нравственное право, кровные узы родства с царствующим домом. Против Екатерины говорила все ее темное, сомнительное прошлое. Зато на ее стороне была военная сила и умение пользоваться обстоятельствами. Ее сторонники Меньшков, Толстой и Бутурлин... Перед самой кончиной императора ввели гвардейских офицеров во дворец, окружили его солдатами и, провозгласив Екатерину императрицей, заставили сенаторов и весь генералитет тоже присягнуть новой государыне. Дворцовые перевороты, опиравшиеся на военную силу, бывали и раньше. 1606-1682 год. 89-й годы, но теперь они станут явлением постоянным и красной нитью пройдут через всю историю России 18 века, особенно за первую ее половину. Верховный тайный совет Появлению власти лица с сомнительными на нее правами и исключительное положение, какое занял Меньшков, фактически заслонивший Екатерину и распоряжавшийся всем от ее имени, побудили тогдашних сановников, не только из среды недовольных вошестию на престол Екатерины, но и тех, кто сам поддерживал ее, изыскать средства оградить себя от произвола временщика». Это привело к учреждению Верховного Тайного Совета 8 февраля 1726 года. В Совете сходились все нити государственного управления – внешняя политика, законодательство, надзор за действиями судебных и административных учреждений, назначение новых налогов, пожалование имениями и чинами, и даже право помилования. Поставленный выше Сената, Совет явился высшим государственным учреждением, состоявшим при государе. Формально Верховный Тайный Совет не ограничивал власть императрицы. Во всем он действовал ее именем, а не собственной властью. Притом же Екатерина по-прежнему могла и помимо Совета жаловать имение, раздавать чины – Но обещание не принимать никаких партикулярных доношений помимо его и повеление исполнять только указы, подписанные императрицей совместно с Советом, конечно, связывали свободу ее действий, заставляя считаться с мнением этого нового органа правительственной власти. Так сделан был первый шаг на пути ограничения самодержавной власти в России. Сложившаяся веками и оправдавшая себя созданием сильной монархии и введением страны в орбиту общеевропейской культурной жизни, нашедшая свое олицетворение в великом государе, который при всех своих крайностях пользовался ею всегда на благо народное, эта самодержавная власть досталась теперь слабым, ничтожным людям». Готовым ради личных интересов забыть о Великих Заветах, оставленных им в наследие, в руках этих людей самодержавие сказывалось преимущественно отрицательными сторонами и потому неизбежно должно было вызвать противодействие.